День разгорался, солнце припекало все жарче. Я оглядела себя. Мои босые ноги были покрыты грязью, ногти на них отросли, подбитые ватой штаны заскорузли от грязи. Туника из ивового леса, когда-то длинная, теперь была вся в пятнах и заканчивалась рваными клочьями чуть ниже пояса. Манжеты рубашки под ней лоснились. Нищенка и есть, как не посмотри. Надо пойти к гавани и посмотреть, нет ли там кораблей, которые направляются в Бак или хотя бы куда-нибудь в Шесть герцогств. Но как мне выяснить это? И чем заплатить за проезд? Солнце припекало. На мне была слишком теплая одежда. Я забилась глубже в тень и свернулась калачиком возле штабеля досок. Не собиралась спать, но заснула. Проснулась я уже после полудня. Тень уползла с меня, но сон не уходил, пока солнце не коснулось моих век. Я села. Мне было ужасно худо, тошнило, голова кружилась, хотелось пить. Кое-как встала на ноги и побрела прочь. Остатки храбрости покинули меня. Я не нашла в себе сил спуститься в порт или хотя бы исследовать город, вернулась на развалины туда, где пряталась ночью. В чужом и незнакомом городе я старалась держаться того немногого, что уже успела изучить. При свете дня стало видно, что вода в чаше старого фонтана зеленоватая, и в ней плавают маленькие черные козявки. Но мне ужасно хотелось пить. Утолив жажду, я разделась, чтобы вымыться, насколько это возможно, постирала одежду. Это оказалось неожиданно тяжело. И я уже не в первый раз подумала о том, какой беззаботной была моя жизнь в выговом лесу. Слуги делали за меня всю работу. Я старалась быть с ними вежливой, но поблагодарила их хоть раз по-настоящему за весь их труд. Мне вспомнилась Кэшн и как она одолжила мне свои кружева. Жива ли она еще? Вспоминает ли меня хоть иногда? Захотелось заплакать, но я удержалась. Я окунала в воду, терла и выжимала свою грязную одежду, одновременно решительно выстраивая планы. Двалия долгое время не знала, что я девочка. Выдавать себя за мальчика безопаснее. Пригодится ли такой на корабле, идущем в 6 герцогств? Я слышала много историй о том, как мальчишки нанимались на корабли и переживали удивительные приключения. Менстрали пели о том, как некоторые из них становились пиратами, другие находили сокровища, третьи дослуживались до капитанов. Завтра я возьму еще две монетки, куплю на них хлеб и съем его. Это часть плана. Мне очень нравилось. Потом надо будет спуститься к гавани и узнать, нет ли там кораблей, направляющихся в шесть герцогств, и не согласятся ли взять меня на борт, если я отработаю дорогу. Я постаралась не думать о том, какая я маленькая, новицущий ребенок, что силёнок у меня немного, и я не говорю на колсидийском Как-нибудь справлюсь. Другого выхода нет. Разложив одежду на обвалившейся каменной стене на просушку, я вытянулась голышом на согретых солнцем каменных плитах двора. Мамина свеча была мятая, сломанная пополам в одном месте, так что держалась только на нити фитиля. На воске отпечаталась ткань, но она все равно пахла мамой, домом, покоем, ласковыми руками. Я так и уснула там, в ажурной тени полуповаленного дерева. Когда снова проснулась, одежда моя почти высохла, а солнце садилось. Мне снова захотелось есть, и сделалось страшно при мысли о ночном холоде. Проспав столько времени, все равно чувствовала себя усталой. Возможно, путешествие сквозь камни обошлось мне дороже, чем я думала. Я забралась поглубже в тень поваленного дерева, туда, где скопились опавшие листья за несколько лет. На такой подстилке было уютнее, чем на голых каменных плитах. О пауках и прочих кусачих созданиях я старалась не думать. Свернулась клубком и снова уснула. Ночью отвага покинула меня. Я проснулась от собственного плача и долго не могла успокоиться. Закусив кулак, чтобы не рыдать слишком громко, захлебывалась слезами, оплакивала свой потерянный дом, погибших в огне лошадей, ревела, лежавшего мертвым в луже крови у моих ног. Все, что со мной произошло, все, что мне пришлось увидеть, но до сих пор не было времени пережить внутри себя, вдруг навалилось на меня разом. Отец бросил меня ради раненого нищего. А Персевиранс, возможно, погиб. Шун осталась далеко позади, и я могла только надеяться, что с ней все хорошо. Удалось ли ей выжить и добраться до ивового леса, чтобы рассказать, что с нами стало? Придет ли кто-нибудь спасти меня? Я вспомнил офица Виджеланта, его алую кровь на белом снегу. Мне нельзя возвращаться, подумалось я вдруг. Что ждет меня дома? Как меня встретят? А если они возненавидели меня, потому что бледные пришли за мной и разве два ли или кто-то еще из ее племени не догадается сразу, куда я направилась? А если они придут за мной снова, станут жечь и убивать? Я сжалась в комочек в укрытии под деревом и тихонько закачалась, боюкая себя, понимая, что меня некому защитить. Я буду защищать тебя. Слова волка-отца были тише шепота. Он существует только у меня в голове. Как он может защитить меня? Что он такое? Всего лишь плод моего воображения. Я придумала его себе, начитавшись отцовских записок. Я настоящий. И я с тобой. Доверяй мне. Я помогу тебе защитить себя. Меня вдруг охватила злость. Ты не помог, когда меня похищали. Ты не помог, когда двали избивала меня и тащила сквозь камень. Ты просто сон. Я придумала тебя, потому что была маленьким, напуганным ребенком. Но ты не поможешь мне теперь. Никто не может мне помочь. Никто, кроме тебя. Замолчи, выкрикнул я и в ужасе зажала себе рот. Мне надо сидеть тише воды ниже травы, а я тут кричу на выдуманного волка. Я забилась под дерево в самую глубину, вжалась спиной в остатки рухнувшей стены, постаралась стать как можно меньше, зажмурилась, подняла стены и уснула. На следующий день я встала с соленой коркой от слез на щеках. В голове Толчками стучала боль, живот подводила от голода. Не скоро мне удалось заставить себя выбраться из тени дерева. Идти вниз к рынку не было сил, и я просто шаталась по развалинам. Иногда мне попадались ящерицы и змеи, пригревшиеся на расколотых камнях. Я подумала не съесть ли одну, но они проворно прятались под камнями, стоило мне подойти. Дважды я замечала людей, которые Похоже, тоже жили в полуразрушенных домах. Я чувствовала запах их очагов, видела лохмотья, развешанные на просушку, и старалась не попасться никому на глаза. В конце концов, голод пригнал меня на рынок. Торговца хлебом, о меня днем раньше, мне найти не удалось. Я долго ковыляла, прихрамывая среди рядов, но в конце концов пришлось подойти к другому лотку. Женщина с кислой физиономией жарила пирожки с какой-то аппетитной начинкой. У нее был небольшой металлический котел для огня и большая сковородка, где были тесно уложены пирожки, и она ловко переворачивала их лопаточкой, чтобы подрумянились с обеих сторон. Я протянул ей монетку, но торговка покачала головой. Тогда, спрятавшись за прилавком, я достала из завязанной узлом рубахи вторую монетку. Получив обе, женщина завернула мне пирожок в большой лист какого-то растения, заколов его деревянной палочкой, чтобы не разворачивался. Я благодарно поклонилась ей, но она, не обращая больше на меня внимания, уставилась поверх моей головы на следующего покупателя. Интересно, этот лист тоже едят или он используется просто как салфетка? Я осторожно откусила кусочек, вроде ничего. Наверное, торговка не стала бы заворачивать пирожки в ядовитую растительность. Отыскав укромное местечко позади незанятого прилавка, я села на землю, чтобы поесть. Пирожок был маленький, с мою ладонь. И мне хотелось растянуть удовольствие. Начинка крошилась и отдавала мокрой овцой. Мне было все равно. Но после того, как я откусила от пирожка второй раз, Я заметила, что за мной через щель между прилавками наблюдает какой-то мальчишка. Я отвернулась, откусила еще, а когда снова посмотрела в сторону улицы, к наблюдателю присоединился его приятель помоложе, одетый в грязную полосатую рубаху. Оба были лохматые, волосы и босые ноги все в пыли. У них был взгляд мелких хищников. Я сердито посмотрела в их сторону, и на миг у меня закружилась голова. Это было почти как тогда с нищим в дубаху воды. Я видела вихри событий, возможности, но я не понимала, какие из них к добру, а какие к худу, знала только, что мне надо всячески постараться всего этого избежать. Когда по улице проехала запряжённый осликом тележка, заслонив меня от мальчишек, я стремглав бросилась за угол прилавка и запихала в рот остатки пирожка. Теперь у меня был полный рот, зато освободились руки. Я встала и попыталась затеряться в толпе. Моя одежда притягивала любопытные взгляды. Я шла, опустив глаза, стараясь не привлекать внимания, несколько раз оглядывалась. Мальчишек видно не было, но я не сомневалась, что они идут за мной. Если эти двое отберут две оставшиеся монетки, мне самой ничего не останется. От этой мысли меня охватила паника, но я постаралась успокоиться. Не думай, как добыча. Что это, совет волка отца или моя собственная мысль? Я замедлила шаг, присела за тележкой мусорщика и стала смотреть, как приливает и отливает толпа. На рынке были другие маленькие, нищие, и они владели ремеслом куда лучше меня. Трое ребят, две девочки и мальчик болтались вокруг лотка с фруктами, невзирая на все попытки торговца отогнать их. Внезапно все трое бросились к нему, ухватили кто что успел, и разбежались в разные стороны. Продавец стал ругаться им вслед и послал своего сына в догонку за одним из воришек. Еще я заметила стражников. Они носили плащи до колен, полотняные штаны, легкие кожаные рубахи и низкие башмаки. У каждого была короткая суковатая дубинка и меч в ножнах. И ходили они группами по четыре человека. Когда стражники проходили мимо, торговцы предлагали им попробовать мясо на вертеле, крова и хлеба или куски рыбы на лепешках. Интересно, что ими движет?» — задумалась я. Благодарность или страх? Миш мыгнула прочь, чтобы не попадаться им на глаза. В конце концов я спустилась в порт. Там жизнь била ключом. Работники толкали тачки, упряжки лошадей тянули нагруженные телеги, что-то грузили на борт, что-то сгружали. Запахи так и били в нос, по большей части пахло дегтем и гнилыми водорослями. Я попятилась гадая, как понять, куда направляется корабль. Мне совсем не хотелось, чтобы меня увезли еще дальше от шести герцогств. Какой-то механизм, название которого я не знала, поднял несколько больших деревянных ящиков, завернутых в сеть, и перенес их с причала на палубу корабля. Я стояла и смотрела на это во все глаза. Я увидела, как молодому парню, направлявшему машину, досталось три сильных удара палкой по голой спине. Что он сделал не так, за что его ударили? Я не знала и испуганно съежилась, представив, каково было бы мне, если бы палка обрушилась на меня. Незаметно было, чтобы в порту работали такие маленькие дети, как я. Хотя, наверное, несколько мальчишек из тех, кого я видела, были мои ровесники. Они носились бегом, без рубашек, стуча босыми пятками по деревянным причалам, должно быть, очень спешили. У одного из них кожа вдоль спины была рассечена ударом и кровоточила. Возница упряжки заорал мне, чтобы я убиралась с дороги, а какой-то носильщик, волочивший на плечах тяжелые бухты канатов, и кричать не стал, просто оттолкнул. Испугавшись и упав духом, я поспешно вернулась на рынок, а оттуда направилась вверх по склону к развалинам. Но едва я вышла с рыночной площади, как меня с улыбкой окликнул юноша в нарядном плаще расшитым желтыми розетками. Он поманил меня. Я подошла, но остановилась на безопасном расстоянии. Юноша сел на корточки, чтобы посмотреть мне в глаза, наклонил голову к плечу и сказал что-то ласковым, убедительным голосом. Слов я не понимала. На вид он казался добрым. Его волосы более золотистого оттенка, чем мои, были подрезаны чуть выше подбородка, в ушах красовались нефритовые серьги. «Явно человек из знатной и богатой семьи. Не понимаю, поколебавшись, ответила я на всеобщем языке. Он прищурился от удивления. Глаза у него были голубые, потом улыбнулся еще шире и с сильным акцентом произнес "Новый плащ. «Идем, дам поесть". Юноша осторожно шагнул ближе, и до меня донесся запах благовоний от его волос. "Беги быстрее!" Волк-отец ясно дал понять, что медлить нельзя. В последний раз, взглянув на улыбчивого молодого человека, я покачала головой и бросилась прочь. Он продолжал звать меня. Я не знала, почему бегу, но бежала. Он снова окликнул меня, но я не оглянулась. "Не иди сразу в логово. Сначала спрячься где-нибудь и убедись, что он не гонится за тобой", предупредил волк-отец. Так я и сделала. Меня никто не преследовал. Ночью, лежа в своем убежище под деревом, я пыталась понять, почему бросилась бежать. Глаза хищника, объяснил волк отец. Что мне делать завтра? Не знаю, печально ответил он. Той ночью мне снился дом, тосты и горячий чай на кухне. Во сне я была такой маленькой, что не могла дотянуться до стола или поставить на место опрокинутую лавку, крикнула кэшн, чтобы помогла мне. Но обернулась и увидела, что горничная лежит на полу, вся в крови. Я с криком выбежала из кухни, но повсюду натыкалась на окровавленные телослуг. Открывала другие двери в надежде спрятаться, но за каждой из них стояли двое нищих мальчишек, а за ними хохочущие двали. Я проснулась в слезах посреди ночи и к своему ужасу услышала голоса. Один из них окликал кого-то, что-то спрашивал. Я проглотила слезы и попыталась дышать как можно тише. Мне было видно, как по улице за оградой сада, где я пряталась, прошел кто-то с тусклым фонарем. Двое разговаривали на колсидийском. Я не высовывалась из укрытия и не смыкала глаз до утра. Лишь поздним утром я набралась смелости вернуться на рынок. Мне удалось отыскать лоток с хлебом, где меня покормили в первый день. Но теперь вместо юноши за прилавком стояла какая-то тетка, и когда я показала ей свои две монетки, она с отвращением замахала руками, чтобы я убиралась. Я подумала было что она увидела только одну монетку и снова показал ей обе, но торговка что-то сердито крикнула и угрожающе хлопнула в ладоши. Я попятилась, решив поискать еды в другом месте. И тут меня сбили с ног. Это был один из вчерашних мальчишек. А едва я упала, второй мигом выхватил у меня монетки и был таков. Я осталась сидеть в пыли, едва дыша от удара, а потом к собственному стыду разрыдалась. Сидела на мостовой, закрыв лицо руками и плакала. Никому не было дела. Толпа обтекала меня, словно река камень. Когда слезы кончились, я еще какое-то время сидела и горевала. Есть хотелось ужасно. Плечо ныло. Безжалостное солнце палило мою больную голову, и я не знала, что делать дальше. Как можно было мечтать о возвращении домой, когда у меня даже нет представления, как пережить день. Погонщик, который вел ослика с тележкой через толпу, постучал на меня хлыстиком по плечу. Он не пытался сделать не больно, просто предупредил, и я поспешно убралась с дороги. Глядя ему вслед, вытерла пыль и слезы рукавом. А потом осмотрелась. Голод, донимавший меня, похоже, был вызван неделями недоедания, а не только сегодняшним днем. Пока у меня была возможность есть хоть немного каждый день, я могла терпеть его. Но теперь он захватил власть надо мной. Я расправила плечи, еще раз вытерла с глаза и не спеша пошла прочь от лотка. Я медленно брела в толпе покупателей, внимательно разглядывая каждый прилавок и продавца. Совесть мучила меня лишь до тех пор, пока рот не наполнился слюной от запаха еды. Вчера я видела, как это делается. У меня не было подельников, которые отвлекали бы внимание. если кто-то погонится за мной, ему не придется выбирать, куда бежать. Голод заставлял меня думать быстрее. Надо выбрать прилавок, добычу и путь к бегству. Потом подождать, если повезет, что-нибудь отвлечет продавца. Я маленькая и быстрая. Я смогу, я должна. Такой голод, как сейчас, терпеть невозможно. Я кралась в толпе, выбирая цель. Это не должна быть какая-то мелочь. Не стоит испытывать судьбу ради крохотного фрукта. Мне нужен кусок мяса, каравай хлеба или ломоть копченой рыбы. Я старалась присматриваться к еде незаметно, но мальчишка сын торговки рыбой угрожающе замахнулся на меня плёткой когда я слишком загляделась на ломти красной соленой рыбы. Наконец я нашла что искала. Лоток пекаря, больше и роскошнее, чем все, что я видела до сих пор. В корзинах, стоявших на земле перед прилавком, высились горы черного хлеба с хрустящей коричневой корочкой и золотистых булочек. На прилавке перед торговцем был разожжён товар подороже: плетенки с медом и пряностями, сдобные кексы, начиненные орехами, Я нацелилась на пышный золотой каравай. На соседнем лотке были развешаны на продажу легкие шали, ветер с моря играл ими. Несколько женщин увлеченно торговались у того прилавка. Через улицу торговали ножами. Напарник продавца тут же острил ножи на точальном круге, который вращал потный ученик. Точила пронзительно скрежетала, иногда от него сыпались искры. Я отыскала спокойную заводь в потоке людей. И стала таращиться на работу точильщика, будто ничего интереснее в жизни не видела. Даже приоткрыла рот, прикидываясь дурочкой. уж наверняка толпа будет обходить стороной ребенка в лохмотьях и с таким глупым выражением лица, а я все ждала, когда случится что-нибудь. И торговец хлебом на миг отвернется от своего товара. Тогда у меня появится возможность украсть".